опустил морду и побрёл прочь. «Не удивляйтесь», — сказали мне лётчики, — «Рекс каждый самолёт встречает. Всё Германа ждёт, тоскует». Мне стало неловко перед собакой, которую я, не желая, так обманул и взволновал. Вечером у прилетевшего исчезла куртка. Пропажу искали долго и нашли. В километре от зимовки рядом дремал «Рекс». А вот что рассказала польский зоолог Гуцвинская. Во Аврославском зоопарке волчица подружилась с приблудившейся бездомной кошкой. От людей кошка пряталась. Однажды, вспоминает Гуцвинская, они увидели, что испугавшаяся чего-то кошка мчится прямо в клетку к дикой волчице под защиту. Позднее наблюдали, как они вместе ели из одной миски. В морозные дни животные лежали, прижавшись друг к другу. С наступлением весны кошка возобновила путешествие по зоопарку, но тоскливый вой волчицы заставлял ее вернуться. О поразительном случае рассказывает зоолог Рикассель. В жаркий полдень пришло на водопой стадо антилоп Импала. Одну из них схватил крокодил. Трагический исход был бы неизбежен, если бы не дремавший в воде бегемот. С сердитым фырканьем он устремился к месту неравной схватки, вздымая волны, словно приличная канонерская лодка. Крокодил, естественно, не стал дожидаться рукопашной со столь грозным противником, предпочтя скрыться в мутной глубине. Дальнейшее было еще более удивительным. Бегемот подтолкнул носом антилопу подальше от воды и принялся зализывать ее раны. Редчайшие случай в животном мире комментирует Рекастель. Самое настоящее проявление милосердия, причем к представителю совершенно иного вида. Увы, помощь пришла слишком поздно. Через полчаса антилопа умерла от шока и потери крови. А бегемот еще четверть часа оставался около нее, отгоняя слетавшихся грифов, пока палящее солнце не загнало его обратно в речную прохладу. Ирландский натуралист... Обриен, многие годы изучавший жизнь африканских слонов, утверждает, что эти животные хорошо помнят доброту человека. Он рассказывал, как охотник поймал слона, в задней ноге которого торчала большая заноза. Охотник поместил его в тесные загоны и стал обрабатывать рану. Когда он продезинфиксировал ее спиртом, слон взревел от боли и чуть не разметал бревна клетки. Когда рана была обработана и боль утихла, животное успокоилось. Третью и четвертую перевязки слон перенес спокойно. Потом его выпустили на волю. После этого, каждый раз встречая своего спасителя, слон подбегал к нему, захватывал хоботом его руку и клал ее на то место, где осталась зарубцевавшаяся рана. А вот как иногда доставляют себе удовольствие медведи, которые по смышленности находятся, несомненно, в первой десятке высших животных. В горах восточного Казахстана работали геологи. Несколько дней огромная медведица издалека смотрела, как они катали на лесном складе бочки с горючим. Затем привела к лагерю двух медвежат и вместе с ними стала сбрасывать с обрыва пустые бочки. Каждый раз, когда стальная бочка с грохотом летела вниз, косолапые от восторга пританцовывали и радостно рычали. Забота многих животных к рядом находящемуся существу особенно заметно проявляется в отношении детенышей. Тут и общая забота всего стада о своих подростках и самопожертвовании родителей ради спасения беспомощных еще детей и усыновления чужих несмышленышей, потерявших отца и матери. Чужие родители легко принимают детенышей, даже других видов кормят их, защищают и обучают как собственных. Об этом писали много. Однако стоит вспомнить редкостный случай, когда дворовый пес не только усыновил цыпленка, но прямо-таки высидел его. Дело было в Берлине. Собака утащила из гнезда на сетке яйцо, из которого вот-вот должен был вылупиться цыпленок, и притащила в комнату. Она положила яйцо на диван, затем помогла цыпленку выйти из скорлупы, и отнесла его на солнце, чтобы обсушить. Приемная мать ухаживала за новорожденным с поразительной любовью и заботливостью. Ей не раз приходилось защищать своего питомца от других пернатых. Пожалуй, стоит напомнить и о таком необычном явлении, как коллекционирование всякого рода блестящих цветных вещей, которым особенно грешат птицы. В Австралии обитают родичи наших ворон, атласные беседочницы. Они тащат к своему гнезду раковины и цветы, яркие камешки, пуговицы и лоскутки материи, все, что привлекает расцветкой и блестит на солнце. И не просто собирают, а по-настоящему любуются, играют со своим богатством. Натуралисты отмечают, что эта птица способна часами играть со своими безделушками.